генерала, мед, яйца, масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимися меж пальмовых ветвей, что казалось ничто дурное и грязное, не в силах досягнуть до сознания генерала. Генерал был очень чистоплотный человек.